Морис Леблан. Канатное плесунье. Глава первая. Замок Рабарей. Тусклая предрассветная луна, редкие звезды. В стороне от большой дороги стоит наглухо закрытый фургон с поднятыми кверху оглоблями. Издали кажется, что это чьи-то воздетые к небу руки. В тени у канавы пасется лошадь. Слышно, как она щиплет траву, как сопит и фыркает в отдалении. Над далекими холмами посветлело, медленно гаснут звезды. На колокольне пробило четыре. Вот встрепенулась и вспорхнула первая птица, осторожно пробуя голос. За ней другая, третья, наступает утро, теплое, ясное. Вдруг в глубине фургона раздался звучный женский голос. «Кантен!» «Кантен!» И в окошке показалась голова Доротеи. «Удрал!» «Так я и знала!» «Вот дрянь!» «Вот мучение! В фургоне раздались другие голоса. Через две-три минуты дверь фургона раскрылась, и по ступенькам сбежала стройная молодая девушка, а в окошке показались всклокоченные головки двух мальчуганов. «Доротея, куда ты?» Она обернулась и ответила. «Искать Кантена? Он вчера гулял с тобой, а потом лег спать на козлах. Правый я сам видел. Да, но теперь его там нет. Куда же он исчез? Не знаю. Пойду поищу и за уши приволоко обратно». Но не успела она сделать несколько шагов, как из фургона выскочило двое мальчиков лет девяти-десяти. Оба бросились за ней вдогонку. «Нет, не ходи одна. Страшно, темно». «Что ты выдумываешь, Полукс? Страшно. Вот глупости!» Она дала им по легкому подзатыльнику и толкнула обратно в фургон. Потом взбежала по лесенке, ласково обняла их и поцеловала. «Не надо хныкать, мои маленькие. Совсем не страшно. Через полчаса я вернусь вместе с Кантеном. «Да где он пропадает по ночам?» — хныкали мальчики. «И это уже не первый раз. Где он шатается?» Он ловит кроликов, вот и все. Ну, довольно болтать, малыши. Ступайте спать. И слышите вы оба? Не драться и не шуметь. Капитан еще спит, а он не любит, чтобы его будили. Она быстро отошла, перепрыгнула через канаву, пересекла лужок, где под ногами хлюпала вода, и вышла на тропинку, убегавшую в мелкий кустарник. По этой тропинке гуляла она вчера с кантенном, и поэтому шла так быстро и уверенно. Вскоре тропинку пересек ручей, нежно журчавший по камешкам. Она вошла в воду и двинулась по течению, как бы желая скрыть свои следы. Потом вышла на противоположный берег и побежала напрямик через лес. В своей коротенькой юбке, расшитой пестрыми ленточками, маленькая, стройная и грациозная, она была прелестна, несмотря на босые и загорелые ноги. Бежала она по сухим прошлогодним листьям, По молодой весенней травке, средь ландышей и диких нарциссов, легко, быстро и осторожно, стремясь не поранить ног. Волосы Доротея растрепались, они разделились на две черные волнистые струи и развивались от ветра, как крылья. Губы слегка улыбались, ветер прикрывал веки, и видно было, как приятно ей бежать и дышать свежим утренним воздухом. Костюм Доротея был скромен, почти беден серая холщовая блузка и оранжевый шелковый шарф, а по лицу ей нельзя было дать больше 15-16 лет. Лес остался почти позади. Впереди был овраг, почти ущелье. Доротея остановилась. Прямо перед ней на высокой гранитной площадке возвышался замок. По своей архитектуре он мог казаться величественным, но был он выстроен на гребне высокой скалы и от этого казался неприступным гнездом владетельного феодала. Справа и слева огибал его овраг, напоминавший искусственные рвы Средневековья. За оврагом начинался пологий подъем, переходивший в почти отвесную крутизну. «Без четверти пять», — подумала девушка, — «контент скоро вернется». Она прислонилась к дереву, зорко вглядываясь в извилистую линию, где камни стен сливались с глыбами утеса. Там выступал неширокий карниз, прерываемый в одном месте выступом скалы. Вчера на прогулке Контен недаром сказал ей, показывая на это место, «Посмотри, хозяева замка считают себя в полной безопасности. А между тем здесь очень легко вскарабкаться по стенке и влезть в окошко». Доротея понимала, что если подобная мысль взбрела в голову Кантена, он непременно приведет ее в исполнение. Но что могло с ним приключиться? Неужто его поймали? Вообще решиться на такое дело, не зная ни плана дома, ни привычек его обитателей, это верная гибель. Неужто он попался? Или просто ждет рассвета, чтобы спуститься вниз? Время шло, Доротея заволновалась. Правда, с этой стороны не было проезжей дороги. Но кто-нибудь из крестьян мог случайно пройти мимо и заметить спускавшегося контена, какую глупость он затеял. Не успела она и подумать об этом, как во враге зашуршали чьи-то тяжелые шаги. Доротея нырнула в кусты. Показался человек в длинной куртке, до того закутанный в шарф, что из всего его лица можно было разглядеть одни глаза. Он был в перчатках и нес под мышкой ружье. Доротея решила, что это охотник, вернее браконьер, потому что он боязливо озирался по сторонам. Не доходя до того места, где контенну было легче всего перелезть через забор, он остановился, внимательно осмотрелся и нагнулся к камням. Припав к земле, Доротея внимательно наблюдала за незнакомцем. Он еще раз оглянулся, быстро поднял один из камней, повернул его на месте и поставил стаймя. Под камнем оказалась глубокая яма, а в яме — мотыга. Он поднял мотыгу и стал копать, стараясь работать без шума. Прошло еще мгновение, и вдруг случилось то, чего ждала и так боялась Доротея. Заинтересовавшее контейнное окно распахнулось, и на подоконнике показалась длинная нескладная фигура в сюртуке и цилиндре. Даже издали было видно, что сюртук и цилиндр засалены, запачканы и грубо заштопаны. Доротея узнала Кантена. Он соскользнул с подоконника и ногами нащупал карниз. Доротея стояла позади человека, копавшего яму. Она хотела подать знак Кантену, но было поздно. Незнакомец заметил странную фигуру на стене и спрыгнул в яму. Кантен не мог обернуться и увидеть, что происходит внизу. Развязав веревку, добытую где-то в замке, он зацепил ее за решетку и концы спустил вниз. С такими приспособлениями спуск становился легким. В это мгновение Доротея взглянула на человека в яме и чуть не закричала от ужаса. Опираясь на камень, он медленно прицеливался в Кантена. «Что делать? Позвать Кантена? Но этим только ускоришь развязку и выдашь себя. Броситься на незнакомца, но голыми руками его не возьмешь. А между тем действовать надо». Доротея одним прыжком очутилась у ямы и с разбега толкнула поднятую незнакомцем плиту. Камень стоял некрепко и от толчка упал на место, похоронив и ружье, и того, кто сидел в яме. Доротея понимала, что бой не окончен и что враг вот-вот выскочит из-за подни. Она бросилась к контенну и подбежала к нему в ту минуту, когда он коснулся земли. «Скорей, скорей, беги!» Ошеломленный контен тянул конец веревки, повторяя. «В чем дело? Как ты сюда попала? Как ты узнала, где я?» «Тише! Скорее! Тебя заметили! Хотели стрелять! Сейчас будет погоня!» «Что ты городишь? Какая погоня? Кто?» «Какой-то тип, одетый мужиком. Он тут, в яме. Он подстрелил бы тебя, как куропатку, если бы я не спихнула ему камень на голову». «Но...» «Молчи, дурак! Бери веревку, заметай следы!» и прежде чем сидевший в яме успел поднять камень, они сбежали во враг и скрылись в лесу. Минут через двадцать добрались они до ручья, пошли по воде и вышли из воды лишь там, где берег был каменистый, на котором не видно следов. Контен думал мчаться дальше, но Доротея вдруг остановилась и стала громко хохотать. «Что с тобой?» — спросил Кантен. «Что тебя рассмешило?» Она не отвечала и все хохотала. До судорог, до слез. Щеки ее раскраснелись, белые ровные зубы сверкали во рту. Наконец она едва пролепетала. Цилиндр, сюртук, а ноги босые, ну и выдумал. Ах ты, чучело гороховое! Лес был тихий, торжественный, чуть трепетали листья у вершин, и молодой раскатистый хохот звонко разливался почаще. Кантану было лет шестнадцать. У него была нескладная долговязая фигура, бледное лицо, рот до ушей, бесцветные белокурые волосы. И только восхитительные черные глаза ярко оттеняли его тусклую физиономию. Контен стоял перед Доротеей и радовался, что смех мешает ей сердиться. Он чувствовал себя виноватым и со страхом ждал расплаты. Вдруг, резко оборвав смех, Доротея бросилась на Контена и стала бить его почем попало, осыпая градом упреков но в голосе ее еще искрился смех, от которого брань почти казалась ласковой. «Разбойник! Негодяй! Так ты вздумал заняться грабежами? Ему изволить или видеть мало жалования, получаемого в цирке? Ему нужны деньги на цилиндры, которые он привык носить? Что ты там украл, негодяй? Признавайся!» Излив свое негодование, Доротея пошла дальше, жестом приказывая Кантену идти за собой. Контент зашагал вслед за нею и, с конфуженно запинаясь, стал рассказывать. Собственно говоря, рассказывать нечего. Ты сама обо всем догадалась. Ну, в лес я вчера вечером в окно попал в уборную. Уборная в конце коридора на первом этаже. Я выглянул, никого. Хозяева обедают. Я вышел в коридор и поднялся на второй этаж. Там тоже коридор и со всех сторон комнаты. Я обошел их. Ничего подходящего не попалось. Все картины или тяжелые вещи. Потом я влез под диван в будуаре. Видел, как танцевали в маленькой гостиной. Разошлись они поздно. Очень шикарная публика. Потом пришла дама. Сняла драгоценности и спрятала их в шкатулку. А шкатулку заперла в несгораемый шкаф с секретным замком. Отпирая шкаф, она называла буквы, на которые ставят замок. Р-О-Б. Потом ушла, а я запомнил буквы и открыл шкаф. А потом дожидался рассвета. Неприятно спускаться в темноте. «Покажи», — отрывисто приказал Доротея. Он протянул руку. На его ладони сверкала пара сапфировых серег. Доротея взяла их и стала рассматривать. Глаза ее засияли от восхищения, и она прошептала с давленным, изменившимся от волнения голосом. «Сапфиры! Какая прелесть!» совсем как небо летней ночью, темное, глубокое и полное света. Они подошли к дереву на опушке, возле которого торчало огромное нелепое чучело. На чучеле болталась куртка Кантена. Вечером он снял с чучела сюртук и цилиндр, чтобы никто не мог его узнать. Пока Доротея любовалась сапфирами, он быстро разделся, напялил на чучело сюртук, надел куртку и догнал Доротею. «Возьми их себе, Доротея». Ты знаешь, что я не вор. Я сделал это для тебя. Круто тебе приходится. Ты должна была бы жить в роскоши, а танцуешь на канате. Нет на свете вещи, которые я не сделал бы ради тебя. Она быстро подняла ресницы. Ты говоришь, что ради меня пойдешь на все? Конечно. Хорошо. Ловлю тебя на слове и прошу одного. Будь честен. Да, только честен и больше ничего. Я взяла тебя и малышей, потому что вы все сироты, как и я. И сиротами сделала нас война. Вот уже два года, как мы таскаемся по белу свету. Зарабатываем плохо, но не голодаем. И я хочу одного. Чтобы все мы всегда были чистыми, простыми и честными. А ты уже третий раз попадаешься на воровстве. И каждый раз уверяешь, что воруешь ради меня. Скажи мне по совести, будешь ли ты еще воровать или нет? Если нет, я тебя прощу. Иначе ступай на все четыре стороны». Она говорила нервно и решительно. Контент понял, что она не шутит, и, волнуюсь, спросил. «Значит, ты меня прогоняешь? Хочешь, чтобы я ушел?» «Нет, но дай слово, что это больше никогда не повторится». «Ладно». «Хорошо. Не будем вспоминать об этом. Ты как будто обещаешь серьезно». А теперь возьми серьги и спрячь их в фургон в большую корзину. На будущей неделе мы пошлем их обратно по почте. Это, кажется, замок Шаньи? Да, я там видел фотографии с надписью «Замок Шаньи». Миры дружбы были восстановлены, и безо всяких приключений они дошли до фургона. Только два-три раза им пришлось сворачивать в кусты, чтобы не попасться на глаза встречным крестьянам. Подходя к фургону, Контен остановился и стал прислушиваться. Доротея жестом успокоила его. «Не бойся, это дерутся Кастер и Полукс». Контен бросился к фургону. «Контен, не смей их трогать!» — крикнула девушка вдогонку. «Хватит и на твою долю!» «Они мои, и я могу их бить, а ты не смей!» Мальчики устроили дуэль на деревянных саблях. Заметив кантенна, они прекратили драку и бросились на общего врага, но, не очень доверяя своим силам, стали звать Доротею. «Доротея, прогони Кантена, Он хочет нас поколотить! Доротея!» Появилась Доротея, и Контен оставил мальчиков в покое, а Доротея подняла с ними веселую возню. Помирив Драчунов, она строго спросила, «А капитан? Вы верно разбудили его своим криком?» «Капитан спит, как мертвый!» Слышишь, как храпит. В стороне при дороге мальчики развели костер и сварили суп. Все четверо плотно позавтракали и выпили по чашке кофе. Доротея никогда не хозяйничала. Контент Кастер и Полукс делали все сами, ревнуя Доротею друг к другу. Из ревности были и вечные драки между Кастером и Полуксом. Достаточно было Доротеи посмотреть на одного из них нежнее, как дружба краснощеких мальчуганов моментально превращалась в ненависть. С другой стороны, Кантен искренне ненавидел мальчуганов, и когда Доротея их ласкала, он готов был свернуть им шею. Ведь его-то Кантена Доротея не целовала никогда. Он должен был довольствоваться веселой улыбкой, шуточкой, самое большее ласковым шлепком по плечу. Впрочем, Кантен и этим был доволен, и ему казалось, что о большем нельзя и мечтать. Кантен умел любить, дорожить лаской и быть преданным, как собака. «Теперь займемся арифметикой», — сказала Доротея. «А ты, Контен, можешь немного поспать». Мальчуганы достали книжки и тетради. После арифметики Доротея стала им рассказывать о первых мировингах, потом повела беседу о планетах и звездах. Мальчики слушали ее, как волшебную сказку. Контен растянулся на траве и тоже слушал, стараясь не заснуть. Доротея была прекрасной учительницей. Она так увлекательно рассказывала, что все, о чем бы ни заходила у них речь, крепко западало в головы учеников. К десяти часам Доротея приказала запрягать. До ближайшего местечка было довольно далеко, и надо было торопиться, чтобы не опоздать и захватить на ярмарочной площади местечко получше. «А капитан еще не завтракал», — сказал Кастер. «Тем лучше», — возразила Доротея. «Он и так слишком объедается». Пусть отдохнет от еды. А потом, если не дать ему выспаться, он будет целый день таким несносным, что... Ну, поворачивайтесь. Пусть спит. Обрвала она сама себя. Фургон скоро тронулся в путь. Одноглазая, пегая кобыла по имени кривая ворона, медленно тащила его по дороге. Фургон громыхал железом, бочками, ящиками и разным жалким домашним скарбом. Он был наново выкрашен, и на его боках красовалась надпись. «Цирк Доротея. Карета дирекции». Эта надпись была придумана для того, чтобы легковерная публика воображала, что это лишь один из фургонов цирка, за которым идут другие, с артистами, музыкантами и дикими зверями. Кантан с хлыстом шагал рядом с лошадью. За ним шла Доротея с мульчуганами. Она пела песни и рвала цветы по откосам дороги. Через полчаса на перекрестке Доротея внезапно остановилась и крикнула «Стой!». «В чем дело?» — спросил удивленно Кантен. Доротея внимательно рассматривала надпись на придорожном столбе и ответила, не оборачиваясь, «а вот посмотри». «Зачем смотреть? Надо ехать направо. Я справлялся по карте». «Нет, посмотри», — настойчиво повторила Доротея. «Видишь, Шаньи, два километра». «Что же тут странного? Это, верно, деревушка возле вчерашнего замка». Лучше прочти до конца. Шаньи два километра, замок рабарей. И с каким-то трепетом Доротея несколько раз повторила последнее слово. Рабарей, рабарей. Значит, деревня называется Шаньи, а замок — Робарей», — догадался Кантен. Но все-таки в чем дело? Ничего, почти ничего, ответила не сразу девушка. Нет. Ты чем-то заинтригована. Так, простое совпадение. Какое совпадение? С чем? С именем Робарей. А именно? Это имя так врезалось в мою память, я услыхала его при таких ужасных обстоятельствах. Каких? Контент был не на шутку встревожен словами Доротеи, а она ушла в себя, задумалась, и скорбная складка легла между ее бровями. Ты знаешь, Кантен, сказала она наконец, что мой папа умер от раны в Шартрском госпитале в начале войны. Меня вызывали к нему, но я не застала его в живых. Некоторые раненые его соседи по койке рассказывали мне о его последних минутах. Он бредил и все время повторял одно и то же слово. Робарей, рабарей. Да, припомнил Кантен. Я помню. Ты часто рассказывала мне про это. А потом, продолжала Доротея задумчиво, я долго ломала себе голову, что бы это могло означать. Я не знаю, что вспоминал перед смертью папа. А раненые уверяли, что он произносил это слово со страхом и тревогой. Теперь ты понимаешь, контент, что, прочитав это слово на столбе и узнав, что так называется замок, я захотела... Кантен испуганно перебил Доротею. «Неужто ты хочешь отправиться в замок?» «А почему не попробовать?» «О, Доротея, ведь это безумие!» Девушка задумалась. Контен понимал, что она не отказалась от своего плана и уже собирался привести ей новые доводы, чтобы во что бы то ни стало отговорить ее. Как вдруг подбежали Кастр и Полукс с неожиданным известием. «Доротея, Доротея!» «Сюда свернуло три ярмарочных балагана!» Действительно, на дороге в Рабарей показались три пестрых фургона. Это были товарищи и конкуренты Доротеи. На одном из фургонов была надпись «Черепашья бега», на другом — «Тир», на третьем — «Игра в черепки». Проходя мимо Доротеи, хозяин Тира вежливо поклонился и спросил, «Вы тоже туда?» «Куда?» — переспросила Доротея. «В замок». Там сегодня устраивают народное гуляние. Если хотите, я могу занять для вас место. «Да-да, пожалуйста, спасибо», — ответила девушка. Когда фургоны отъехали на порядочное расстояние, дратея обернулась к антенну. Он был бледен, как мертвец. «Кантен, что с тобой? Ты весь дрожишь?» Воскликнула она невольно. «Жандармы! Там! Смотри!» Из лесу показались два конных жандарма. Они проскакали мимо фургона и свернули на дорогу в замок, не обратив на Доротею и ее спутников никакого внимания. «Видишь», — улыбнулась Доротея, — «они совсем не думают о нас». «Но они едут в замок». «Так что? Там устраивают народное гуляние и двое жандармов для порядка». «А если в замке обнаружили кражу и телефонировали в жандармерию?» «Едва ли. Пропажу заметят вечером, когда графиня начнет одеваться». «Но все-таки, Доротея, ради бога, не езди туда!» — умолял испуганный Контен. «Увидишь, мы непременно попадем в ловушку. И потом этот тип, который прыгнул в яму. Он может меня узнать». «Глупости, ты был неузнаваем. Самое большее, что он может придумать, это арестовать огородные чучелы в сюртуке и цилиндре. А если вдруг начнется обыск, и у нас найдут серьги?» Подброси их в парк, в кусты. А я погадаю на картах, и дама отыщет пропажу. Мы будем иметь колоссальный успех. Но если случайно... Да замолчи ты. Если, если. Я хочу видеть замок, который зовется Рабары, и баста. Едем. Но я боюсь и за себя, и за тебя. Оставайся. Контен пожал плечами, задумался, потом щелкнул бичом и сказал решительно. Ладно. Будь что будет. Едем.